Я почувствовал, как голова у меня пошла кругом. Хадуш сжал мне локоть. Сразу не падай в обморок. Дождись самой главной новости. <связывающие> Самое интересное, братишка, что с тех пор, как Тереза встретила Мари Кольбера, ее автоприцепчик стал центром гуманитарных операций. И Хадуш принялся объяснять мне, что помимо своих предсказаний Тереза занималась еще и тем, что передавала таинственным эмиссарам, посланным к ней Мари Кольбером, тонны медикаментов, медицинские аппараты, школьные учебники. Другими словами, Тереза и Мари Кольбер лечили, одевали, кормили, учили в разных уголках земного шара тысячи и тысячи людей, страдающих от двойного гнета. Местных диктаторов и эмбарго, объявленных этим диктаторским режимом западными странами, движимыми, само собой разумеется, самыми добрыми намерениями. Благотворительные операции проворачивались в тайне, чтобы не вызвать подозрения у правительств тех стран, которым оказывалась гуманитарная помощь. Но все было поставлено с большим размахом. Таков был стиль Мари Кольбера. Вот так. Позор на мою голову. Мари Кольбер, приношу вам свои извинения. И ты, Тереза. О, моя Тереза, прости меня. Аллилуйя! Ступайте с Богом, и да благословит вас Господь. Все, молчу. Считайте, что я проглотил язык. Я его слопал, сожрал. Меня это бесит, но я больше не противлюсь вашему союзу. Когда Рашида Кадер... «Архивариус нашла меня в ресторане «Два берега», что на улице Пиреней, поглощающем кускус приготовленной орески. Я уже сложил оружие. Ее лицо и первые слова, которые она произнесла, подтвердили факт моего поражения. «Итак, я встретилась с вашей сестрой, но сразу предупреждаю, что мой рассказ не доставит вам особого удовольствия, господин Маласен». Я обреченно махнул рукой. «Зовите меня, Бенджамин, и, пожалуйста, перейдем на «ты». Это подсластит горькую пилюлю, которую вы мне приготовили». Орезкий усадил нас за круглый стол в глубине зала, подальше от любопытных глаз. Мы разговаривали шепотом, соблюдая все правила конспирации. «Хорошо, Бенджамин. Но мне хотелось бы, чтобы между нами не было никакого недопонимания. Я никогда не верила и не собираюсь верить в эту астрологическую чепуху. «Надо сказать вам, девушка это была великолепна. Настоящий огонь». Перед тем, как приступить непосредственно к теме, она уточнила свою позицию. «Я уважаю Терезу за то добро, что она вершит. Но у себя на работе я выбрана уполномоченный персонала, и мне частенько приходится воевать с начальством, возражая против приема на работу по тому, под каким знаком зодиака родился кандидат на тот или иной пост, как его зовут, какой у него почерк и, по прочим, психоморфологическим критериям. Уполномоченный персоналом. Во Франции — наемный работник, выбираемый рабочими или служащими предприятия для представления их интересов перед руководством компании. Рашида была похожа на берберских женщин, смотревших на нас с портретов, которыми Орески украсил стены своего ресторана. Прямых, не сгибаемых под колониальным гнетом. Ее голос дрожал от нескрываемого гнева. Еще ребенком я ненавидела маленького принца Сент-Экзюпери. И сегодня я подтверждаю, эта басня — сплошная ложь. Финансисты не считают звезды, А если они обращаются к звездам за советом, то лишь для того, чтобы взять на работу слабоумного племянника их жёнушки вместо другого, квалифицированного кандидата. Ты понимаешь, что я хочу сказать, Бенджамин? Гадание». Предсказание во всех его формах служит лишь оправданием кумовству в фирме, на предприятии, в банке. Охотникам за головами, представителям кадровых агентств, нужно бы самим потрубать головы, а кандидатам на работу посоветовать выдумывать себе такие чудесные гороскопы, к которым не подкопаешься. Вот чем следовало бы заняться твоей сестренке Терезе. Надо заложить бомбу изнутри, чтобы к чертям собачьим взорвать эту идиотскую практику. Эх, Рашида, мне понравилось, Жили. Говорю тебе откровенно, я просто любовался этим прекрасным огнем. Бесподобная зануда, точь-в-точь, точь, как ты в молодости. Когда Орески подошел к нашему столику, чтобы принять заказ, мы решили взять себе по Макфулу и бутылочку венца. Я все же поинтересовался у нее. Но, послушай, Рашида, раз у тебя такое мнение об астрологии, почему ты согласился мне помочь? «По двум причинам. Во-первых, меня об этом попросил Хадуш, а к Хадушу я неравнодушна. А во-вторых, потому что Тереза верит во всю эту чушь. Вот я и сказала себе, пусть мне не повезло с замужеством, но если я соглашусь на это дело, то хоть она избежит неприятностей». «И какой же результат дала твоя беготня?» Посмотрев на меня, она открыла было рот, но, передумав, протянула конверт. «Судьи сам, Тереза все изложила мне в письменном виде».